Глава вторая. На какие географические рынки стоит идти инвесторам? Во второй половине 20 века инвестиции на рынках некоторых развивающихся регионов приносили до 700% годовых. Но так ли безопасны инвестиции в такие рынки? Можно ли найти регион с высокими перспективами роста – которые в долгосрочной перспективе не поджидают дефолт, коллапс на бирже и серьезные экономические трудности. В предыдущей главе мы говорили о том, что при инвестировании в развитой фондовый рынок, а именно рынок США, инвестор, скорее всего, может рассчитывать на доходность, которая выше доходности государственных облигаций как минимум на 4%. В долгосрочной перспективе даже ближе к 6-7%, Может быть, стоит пойти на развивающиеся рынки и там заработать больше? Тем более, что есть примеры очень большого успеха на развивающихся рынках. Самое известное имя — это, пожалуй, Джон Темплтон, Христофор Колумб инвестирования, фонд которого первым из американских инвесторов начал вкладываться в акции японских компаний. Это случилось в конце 1960-х годов, когда совокупная капитализация фондового рынка Японии равнялась капитализации IBM. Свои личные деньги он начал инвестировать еще в 1950-е, когда даже запрет на экспорт капитала, то есть вывод прибыли, еще не был снят. Темплтон разглядел в Японии будущее экономическое возрождение. Более подробно о Темплтоне я расскажу в следующей главе. Темплтон был одиночкой, опередившим свое время. Другие инвесторы в 1960-е в Японию не шли. Во-первых, зарубежное инвестирование было среди американских инвесторов в принципе не в моде, Во-вторых, Япония воспринималась как страна с крохотной экономикой, которая ни на что не способна, проиграла Вторую мировую войну, на экспорт производит на своих устаревших фабриках с дешевой рабочей силой только товары с низкой добавленной стоимостью, в основном текстиль, или низкокачественные товары, да вывозит сельскохозяйственную продукцию. К тому же инвесторов смущали высокая волатильность японского рынка и трудности с поиском информации. Между тем, такое восприятие Японии не соответствовало действительности. Еще до войны у страны были амбиции стать мировой промышленной державой. А ее военная техника, использовавшаяся во Вторую мировую по своим характеристикам, например, дальности полетов и скорости истребителей, превосходила американскую. Японцы проиграли борьбу в Тихом океане в основном из-за стратегических ошибок. Почитайте книгу Бартона Бикса «Богатство, война и здравомыслие». Там об этом хорошо рассказано. Если в 1955 году в японском экспорте текстиль составлял 37,2%, а машины и оборудование — 13,7%, то в 1968 м 15,2% и 43,6% соответственно. Все 1960-е годовые темпы роста ВВП страны были двузначными. Темплтон начал инвестировать в Японию еще в 1950-е годы, но тогда это были его личные деньги. Деньги инвесторов фонда он не вкладывал, потому что в Японии действовал запрет на вывоз капитала. В 1960-е годы эти ограничения были сняты, и Темплтон стал покупать акции для фонда. Они были крайне дешевы. В соотношении цена прибыль японского фондового рынка в целом составляла около четырех, тогда как американского при более низких темпах роста 19,5. Темплтон вложился в бумаги Хитачи, Nissan Motors, Matsushita Electric, Nippon Television. Sumitomo Trust and Banking и других компаний. Стратегия Японии, которая заключалась в ориентации на экспорт при его поддержке за счет заниженного курса валюты, сначала повторили азиатские тигры — Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг, а затем Китай. Инвестор, правильно идентифицировавший страны со взрывным будущим экономическим ростом и низкой стоимостью акций, мог на этом заработать. В корейских бумагах, например, было выгодно сидеть в конце 1990-х, начале 2000-х годов. Темплтон это и делал. С 1954 по 1992 год, когда управляющая компания была продана, инвесторы фонда Темплтона зарабатывали в среднем 15% годовых. Когда мы видим такую доходность, всегда возникает вопрос, а можно ли это повторить? Для этого нужно угадать, какая страна будет следующей. Известный управляющий активами Марк Файбер в вышедшей в 2010 году книге «Золото завтрашнего дня. Эпоха открытия Азии» предсказывал, например, что следующим тигром станет Камбоджа. Темпы экономического роста в стране потрясающие. За период с 1994 по 2019 год это в среднем 7,1%. Но фондовый рынок остается неразвитым. Фондовая биржа была основана только в 2011 году, и на сегодня на ней котируется всего 7 компаний, 4 из которых относятся к одной отрасли. Это стивидоры. Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер В своей книге «Иррациональный оптимизм» задним числом сделал прекрасную подборку самых больших скачков фондового рынка в 1970-1990-е годы. Если говорить о пятилетних периодах, то на первом месте идут Филиппины, где рост фондового рынка в период с ноября 1984 по ноябрь 1989 составил 1253%. На втором — Перу, где с сентября 1991 по сентябрь 1996 года рост достиг 743%, а на третьем — Чили, где с марта 1985 по март 1990 года рынок вырос на 690%. На 12-месячном интервале лучшими оказались Филиппины, Тайвань, Венесуэла и Перу. Интересен тот факт, что в списке лидеров есть и развитые европейские страны. На пятилетнем интервале это Испания, Австрия, Португалия и Финляндия, а на двенадцатимесячном Италия, Австрия, Финляндия и Дания. Удачные периоды начинались в зависимости от страны в 1980-м, 1982-м, 1984-м, 1985-м, 1986-м, 1987-м, 1989-м, 1991-м и 1993-м годах. Иными словами, Шиллер показал, что распределение этих стран и периодов очень похоже на случайное. Его наблюдение показывает и то, что за пятилетним периодом бурного роста с большой вероятностью следует резкое падение. Так было в девяти случаях из пятнадцати. За двенадцатимесячным периодом падение последовало только в восьми случаях из пятнадцати. Наименее сильным падение было в Тайване. 13%, тогда как в Финляндии оно достигло 56%, а в Португалии — 65%. Такие коррекции, скорее всего, свидетельствуют о схлопывании пузыря. Иными словами, аномальный рост сам по себе — предвестник падения, и его нужно остерегаться. Это лишний раз подтверждает простую мысль. Чтобы заработать, нужно угадать, где возникнет пузырь, а это почти невозможно. Почти невозможно и выйти из пузыря вовремя, так как начало коррекции тоже трудно предсказать. Вряд ли рядовой инвестор может предугадать, кто будет следующим чемпионом, и уж тем более он не сможет угадать дважды, когда входить в конкретный рынок и когда из него выходить. Как же выбрать рынки, в которые инвестировать, на основании общего принципа, без лихорадочного поиска следующей золотой жилы. Согласно исследованию Вильяма Гоцмана и Филиппа Джориона, глобальные фондовые рынки в XX веке с 1921 по 1996 год средняя медианная реальная доходность страновых фондовых рынков, за исключением США, составляла всего 0,8% и статистически неотличима от нуля. Согласно еще одному исследованию Гоцмана и Джориона, с 1929 года из 29 рынков, существовавших в то время только на семи не прекращались торги. Семь рынков закрывались на срок от полугода до года. 15 не функционировали в течение длительного времени, либо вообще умерли. Среди усопших рынки стран Восточной Европы. Испанский рынок был закрыт из-за гражданской войны с 1936 по 1940 год. Его результат в 1921-1996 годах минус 1,82% годовых в реальном выражении. Рынки Гонконга, где биржевая торговля акциями началась еще в 1892, и Сингапура, где биржу основали 20 лет спустя, закрывались из-за японской оккупации. Китайский рынок войну пережил, но сейчас в 1949 году. Аргентинский рынок — один из старейших. Первая в Латинской Америке фондовая биржа была основана в Буэнос-Айресе в 1895 году. Был закрыт в 1965 на 10 лет. В результате беспорядков и гиперинфляции инвесторы потеряли интерес к акциям. Годовой рост на 27% в долларовом выражении в 1975-1996 годах не компенсирует полного обесценивания акций с 1944 по 1965 год. Рынок Египта, где торговля началась в 1890 году, Вторую мировую пережил, а о экономики при президенте Гамале Абдали Насари Нет. Он был закрыт в 1962 году, когда Каирская биржа была четвертой в мире по обороту, и открылся вновь лишь в 1992. Чилийские акции за год, предшествовавший апрельским событиям 1971, когда к власти пришел Сальвадор Альенде, потеряли 55 процентов. Рынок. Правильно предсказал, что с ним сделает социалистическое правительство. Он был ликвидирован. Биржа была вновь открыта весной 1974 года Аугуста Пиночетом. С 1927 по 1996 год этот рынок приносил инвесторам, в реальном выражении, 3% в год. Лучший результат в Латинской Америке. Бейрутская биржа, созданная еще в 1920 году, закрылась в 1983 из-за гражданской войны в Ливане на 11 лет. Кувейтский рынок, организованный в 1950-е и бурно росший в конце 1970-х, в начале 1980-х годов из-за высоких цен на нефть не функционировал 3 года. Война в Персидском заливе 1990 года и захват Кувейта Ираком. Перуанская биржа закрывалась на длительные сроки в 1952-1957 и в 1988-1996 годах. В 1985 году к власти пришел радикал Алан Гарсия Перес, и за время его шестилетнего президентского срока ВВП упал на 20%. В 1988 году началась гиперинфляция. За три года рост цен превысил 2 миллиона процентов. В результате индекс перуанских акций с 1941 по 1996 год в среднем терял в год 4,85% в реальном выражении. Колумбия, Уругвай, Венесуэла, Мексика, Малайзия и Индия – имели развитые фондовые рынки в 1920-х, но они до сих пор числятся в ряду развивающихся. Со второй половины 1930-х по 1996 год рынки Венесуэлы, Колумбии, Индии, функционировавшие все время, так и не вышли в плюс. Но если инвестор все же хочет попытать счастье, то какой рынок выбрать? Что советуют стоимостные инвесторы на эту тему? Дельный совет можно найти у Темплтона. Главным при инвестировании в развивающиеся рынки он считает риск девальвации, а поэтому советует инвестировать в экономики с самыми стабильными валютами. Перспективы стабильности валюты, согласно Темплтону, можно определить по уровню заимствований и норме сбережений. Лучше всего входить в страны с небольшим внешним долгом и высокой нормой сбережений. Другой известный стоимостный инвестор, Дэвид Дремон, который, кстати, утверждает, что инвестирование в развивающиеся рынки не дает большей доходности по сравнению с развитыми, видит основной инвестиционный риск в обесценивании инвестиций из-за инфляции. Соответственно, лучше выбирать экономики с низкой инфляцией. Такой подход соответствует тому, что говорит Темплтон, ведь высокая инфляция и является основной причиной девальвации валюты. Успех Темплтона с Японией обусловлен тем, что он там с 1950-х годов и своими глазами наблюдал трансформацию страны. Это тоже немаловажный момент. Если вы знаете развивающуюся страну и ее бизнес по публикациям в интернете, то можете недооценить риски вложений в нее. Вовремя сделать ставку на следующего мирового тигра — это только начало. Важно еще вовремя закрыть позицию. Второе не менее важное, чем первое. Доходность Темплтона хороша еще и потому, что он не только вовремя вошел в японский рынок, но и вовремя, в 1980-е, вышел. Ровно тогда, когда иностранные инвесторы наводнили страну и рынок стал сильно переоцененным, Темплтон переложился в американские акции. Если вы не уверены в своей способности грамотно определить страну, точку входа и точку выхода, лучше оставить капитал на развитом рынке. Сухой остаток — Инвестиции в акции на развивающихся рынках не дают большей доходности, чем на развитых. Угадать отдельные резкие всплески крайне сложно, так же, как и неизбежные после них коррекции. Риски инвестирования, вплоть до закрытия биржи, высоки, а цены акций, с учетом этих рисков, не так уж и низки. Сомнительно, что игра стоит свеч. На мой взгляд, разумнее постараться увеличить доходность вложений на развитых рынках за счет грамотного подхода, реализованного выдающимися стоимостными инвесторами. Насколько он реплицируем — тема отдельного разговора.